Много позже русский академик Яков Карлович Грот, отличный историк-скандинавист, специально занимался перепиской короля Густава III с императрицей. Но он так и не выяснил, успела ли Екатерина получить копию записок Каташихина, тем более что вскоре, в 1788 году, Густав III всеми силами своего мощного флота обрушился на Россию в ее Балтийских пределах. И два года подряд длилась ожесточенная война, истребившие остатки доверия русской сестры к ее шведскому брату. Шло время. Густова Третьего зарезали на маскараде, а затем Екатерина Великая умерла, садясь на судно. Начиналась новая эпоха истории. Через всю Европу прокатилась громкая череда наполеоновских войн. России было не до каташихина. Его имя снова возникло лишь 1840 году. Случилось это неожиданно. В ту пору был такой профессор Сергей Васильевич Соловьев, которого не следует путать с Сергеем Михайловичем, нашим знаменитым историком. Сергей Васильевич Соловьев преподавал тогда русскую литературу в университете Гельсингфорса, Хельсинг. Человек любознательный, он во время каникул не раз навещал близкую Швецию, где обнаружил громадные архивы русских дел, вывезенных шведами из Новгорода еще в смутное время. Поиски русских документов увлекли филолога. Наконец, в Королевском архиве Стокгольма он случайно нашел шведский перевод записок посольского дьяка Григория Карповича Каташихина. Наверное, Сергей Васильевич, тоже недоумевал, черт возьми, откуда взялся тут Каташихин. Дальнейшие поиски привели его в древнюю Упсулу, где он и отыскал подлинник записок, написанный по-русски. Это был тот самый подлинник, о котором король Густав III в свое время оповестил русскую императрицу. Соловьев тщательно, слово в слово, скопировал эти записки которые впоследствии были изданы Русской археографической комиссией как ценнейший исторический документ. Любители истории ликовали, хотя об этом Соловьеве и говорят черт знает что, но все-таки молодец. Он сделал для нас важные открытие, ведь четыре недели не вставал со стула, переписывая. Со временем стала проясняться и судьба самого Каташихина, но при этом открылась отвратная страница былого времени. Автор записок о Московии оказался большим негодяем. «Дамы и господа», — говорил своим гостям Яков Грот, — «к великому сожалению, Каташихин заслужил в Швеции то, что заработал на русской службе. Предатель был казнен. А можно ли верить мемуарам гнусного предателя?» Яков Карлович Грот и сам разводил руками. «К великому нашему счастью», — сказал он, — «записки Каташихина отмечены...» Большой точностью в описании событий, и в этом они не расходятся с самыми достоверными источниками. Теперь, читатель, нам предстоит окунуться с головой в ту эпоху, когда жил Каташихин, как в черный омут. Время на Руси в ту давнюю пору было неспокойное. Редактор вправе вычеркнуть эту фразу, заявив автору «Валентин Савич, а когда оно бывало спокойным?» Итак, продолжаю я, время было паршивое, так будет точнее и справедливее по отношению ко времени, когда на Руси правил второй царь из дома Романовых по имени Алексей Михайлович. Раньше историки о нем писали, что это был добродушный дядька, любивший пошутить с боярами, недаром его прозвали Тишайшим. возьмет Тишайший, да и спихнет боярина с моста в речку, а сам сверху смотрит, как, мол, сразу потонет или еще барахтается сучий сын. Играл царь-батюшка с лакеями в шашки, а своего кота столь любил и жаловал, что заезжему художнику-французу велел исполнить котовский портрет, чтоб вышел как есть натурально. Пусть и в Европах людишки ведают, что я добр, и на своего кота печеных гусинок никогда не жалел. Гляди сам, морда-то у него, сколь разъехалась, одни усы чего стоят, да чего ж хорош каналья. Теперь о царе Алексея рассказывает и другое. Был он вероломен и подозрителен. Бунты народные подавлял жестоко. Всюду ему виделись заговоры, будто бабки дворовые хотели извести его наговорами, подкидывая к дверям комки шерсти или хлебный мякиш.